Голова 4 Дождавшись, пока слуги меня покинут, я стал обдумывать, как именно провести тренировку. Да, силу големов можно регулировать и поставить ту же магию второго круга. Но когда в тебя полетит почти что десяток таких заклинаний, физически ото всех я не уклонюсь. По крайней мере, так серьезно сходу напрягаться я не собирался. Сколько же на своем текущем круге маны я успею развеять атакующих заклинаний. Думаю, от силы 3-4. Слишком рискованно. И это, по идее, меня в это время будет подавлять голем-мечник, не давая нормально концентрироваться. Ладно, тогда начну с одного и буду наращивать сложность, исходя из собственных ощущений. Первым на очереди оказался голем-огня. Я встал в двух десятках метров от него и подал голосовую команду. Голем-один... «Команда номер 554. Тренировочный бой. сложность низкая. Атакуй меня!» Сказал я, и голем практически моментально активировался. Сначала он стал медленно поднимать руки в мою сторону, постепенно ускоряясь, после чего, не сходя с места, создал магический конструкт, на миг вспыхнувший перед его рукой, и бросил в мою сторону сформированный в этот момент огненный шар. Вернее, попытался бросить потому что заклинание мгновенно развеялось. Всего-то потребовалось слегка надавить на части плетения, как те сразу же распались на магические частицы, и в итоге дестабилизировали весь контур. Это было настолько просто, что практически не стоило никаких усилий, за исключением концентрации на самом процессе. И чтобы отключить голема, всего-то требовалось разок попасть по нему любым заклинанием или предметом. Да уж, иногда я забываю что отсутствующая защита в магических плетениях сильно облегчает мне жизнь. Не нужно пытаться обходить защитные контуры или думать о том, чтобы ненароком самому себе не навредить, стараясь ее сломать. В моем прошлом мире чаще всего учитывали, что среди противников может оказаться аналитик, и заклинания были более устойчивы к внешнему воздействию, но здесь все было гораздо проще. Это как перестать плыть против течения, когда в тебя еще ко всему прочему без остановки летят камни, от которых требует сворачиваться. Разница ощутимая. Мне теперь даже интересно, как я себя буду чувствовать, когда заполучу, например, восьмой круг маны. Сможет ли тогда вообще хоть кто-то противостоять мне в прямом бою? Разве что воины ауры. Однако на высоких кругах есть свои способы противодействия им, и вряд ли у них найдутся контрмеры против мага, подобного мне. Ладно. Это я уже заглядываю сильно наперед. Надо пробовать дальше, ибо одними разговорами никогда не стать сильнее. Не просто же так я столько времени трачу на свои тренировки. Следом я стал выяснять, где же находится мой предел. Что ж, по итогу я понял, что в течение трех секунд способен обезвредить до семи заклинаний второго круга и два заклинания третьего круга, что для текущего уровня моего развития как мага очень даже хорошо сказывался опыт ведения боя с куда более серьезными противниками, и что я отчасти иду по проторенной дорожке. Также я могу обезвредить одно заглянание четвертого круга за такой же срок. Однако не полностью, а только ослабить или изменить траекторию атаки. Что ж, вполне себе неплохой результат, учитывая, что я воздействую на магию на два круга выше своего. Ну и, конечно, тут надо учитывать, что это работа только с одним конструктом, и при том не самым сложным. Если их будет несколько, или же в качестве атакующего взглянания будет выбрано что-то более серьезное, то результат становится не столь очевидным. Правда, на магию пятого круга пока рано замахиваться. Там плетение имеет совершенно другую плотность, из-за чего попытки воздействия на них приведут к тому, что я буду рисковать жечь каналы маны в попытке пробить защиту. Вот чего я не смог проверить, так это предельную дистанцию, на которой я могу видоизменять плетение или ломать их. На расстоянии 50 метров проблем вообще никаких не возникала По крайней мере, не в той мере, чтобы я сильно напрягался. Правда, создать заклинание дальше, чем на 10 метров от себя, я пока что не мог. Для мага второго круга это невообразимый результат. Для меня — средненький. К сожалению, тут проблема упиралась не только в контролье хотя тот играл огромную роль по сути требовалось создать конструкт как можно дальше от себя первое что требовалось контроль ибо без него просто не создать плетение второе же хороший запас маны проблема в том что пока мана из ядра дойдет до нужной точки она будет расходоваться по пути и чем дальше будет создаваться заклинание тем больше будут потери и увеличится расход при хорошем контроле Расход можно уменьшить в несколько раз, но это опять же не панацея. Да и поток маны можно попытаться нарушить или перехватить. Первое, разумеется, проще и может проделать маг и без навыков аналитика. Так что да, примерно 10 метров это мой предел. Чтобы кого-то защитить рядом с собою, вполне себе пойдет, даже без того, чтобы находиться близко. В остальному же тяжело представить, как оно может пригодиться если только создать плетение за спиной врага. Однако это еще звезды на небе должны сойтись, и тем не менее удивить подобным ходом можно, ведь такого от меня ждать не будут, полагаясь на уже сложившуюся практику. Тут главное не делать мои способности достоянием общественности, а то им быстро придумают контрмеры при должной мотивации. У меня скоро голова лопнет от этих дум. Сказал я сам себе и обратил внимание на мечника, вернее, мечницу и вот зачем нужно было создавать этого голема в качестве девушки как это вообще могло повлиять на функционал так пока что я не проверил только тебя в инструкции написано что твое кодовое имя победа слушаю ваши приказания раздался в ответ женский голос голема мечницы до чего дошел прогресс до невиданных чудес непроизвольно вырвалась у меня фраза в этот момент ладно победа Команда 5-5-4. Тренировочный бой. Сложность низкая. Атакуй меня. Отказано. Как ни в чем не бывало, ответил Голем. От неожиданной наглости Голема у меня даже не нашлось, что на это сказать. Причина отказа победа, проговорил я. Вы неправильно задали команду. Пожалуйста, повторите запрос. Снова, как ни в чем не бывало, ответил этот крылатый ангелочек. я тяжело вздохнул «Вот тебе экспериментальные разработки». Нет, не спорю. Остальные големы работали как часы, причем настолько сильно били, что обычные заклинания и рядом не стояли. Правда, при этом их точность и общая координация жутко хромали. Но и ждать от големов многого не стоило. Это сразу было понятно. Однако разочарование никуда не делось. Все-таки я хотел видеть от этих истуканов что-то, что заставит меня удивиться. Победа? «Команда 5-5-4. Тренировочный бой. Сложности низкая. Атакуй меня». Повторил я заданную команду. «Отказано», — ответил голем, и тут же женский голос продолжил. «Ошибка. Запрос принят. Уровень сложности максимальный». «Это что еще за восстание големов?» Пробормотал я, поняв, что руную вязь такого уровня, которая в этот момент активировалась у голема, Я со своим кругом маны быстро не разрушу, и, создав малую комету, метнул ее в голема. Правда, вот задача Голему мое заклинание казалось, что слону дробинка. Более того, он вытащил меч из ножен, клинок которого тут же засиял маной, образуя полноценный боевой меч. То, что я вляпался, дошло почти мгновенно. «Защищайтесь», — сказал голем после чего слишком резво для созданного для отработки заклинаний истукана напал на меня. «Ну, давай попляшем», — ответил я голему, разорвав дистанцию. В голове пронеслась мысль — активировать всех големов и заставить атаковать мечницу. Однако мне хочется рискнуть и проверить границы своей силы. Это всего лишь голем. Если я собираюсь заведомо проиграть топоголовому камню, то о каком будущем вообще может идти речь? Первое, что я делаю, позволяю голему себя атаковать. Сразу же заметно, что не использует никакой атрибутной магии, только меч и голую силу, однако его скорость и маневренность впечатляют. Голем не дает мне второй раз использовать заклинание и сокращает дистанцию. Мгновение, и он делает обычный легко читаемый замах мечом. Я уворачиваюсь, однако противник успевает вернуть меч в нужное ему положение и наносит второй удар. В этот раз я привычным образом отбиваю клинок ладонью, используя инерцию врага против него же, и в это же мгновение ощущая жар на правой руке, отпрыгиваю и, замечая на ней ожог, словно бы сунул руку в пламя. До меня быстро доходит, что это не просто меч, который наполнили маной. Нет, в него без остановки вливают ману. Эффект подобен плавающему огнем мечу, Мне нельзя к нему прикасаться без защиты, если я хочу оставить руки невредимыми. В голове резко всплывает образ Реваза, который использовал пламенные кулаки на арене. Я ведь могу сделать то же самое, только нейтральной магией, тем самым снизив урон, просто создав защитную оболочку для рук. Недолго думая, я повторяю тот же трюк, благо с моим контролем маны это ничего не стоит. Голем снова атакует, и в этот раз я защитой на ладонях парирую удар а в голову однако как и ожидалось никакого эффекта это не приносит только кисть руки начинает болеть камень есть камень ведь по нему незащищенной рукой в любом случае больно однако об этом подумать я не успеваю поскольку голем к моей неожиданности внезапно перестает только размахивать мечом и рукой пытается схватить меня за плечо пусть он и быстрый но действует при этом слишком топорно. Я всего лишь немного сдвигаю корпус, чтобы он промахнулся. Однако это, похоже, было не главной целью моего противника, поскольку сразу же к моему торсу стал приближаться каменный клинок. Положившись на вбитые в тело реакции, я, отбивая его коленом, и, на удивление, почти не почувствовал ожога. Новая защитная ткань уберегла кожу. От клинка я спасся, однако теперь начинаю слегка прихрамывать. Ударить со всей силы по камню на втором круге маны, будучи не воином, очень плохая идея, даже если другого выхода у меня не было. Противник, тем временем, все больше напирает, и я понимаю, что в прямом бою его никак не победить. Значит, придется использовать способности мага-аналитика. Хотел же бой, который полностью заставит меня раскрыться? Пожалуй, это он.